Глава 9 В принципе, дом оказался не в таком плохом состоянии, как показалось сначала. Кроме входной, все двери держались крепко, мебель в сносном состоянии, стекла почти везде на месте, старинный туалет на каждом этаже и небольшая купальня в подвале. Даже кухня нашлась, оставалось убрать многолетнюю грязь, и можно жить. Но вот с водопроводом беда. Часть труб, которые были изготовлены из дерева, давно сгнила. Глиняные рассохлись, а те, что остались, нужно было срочно менять. При виде свинца мне даже поплохело. Я обошла весь дом и тщательно выписала все, что требуется для ремонта, в блокнот. Вряд ли найду в этом мире нормальные запчасти, но попытаться стоило. «Лишь бы эти добрые женщины не отдали все, что имели тому мошеннику!» «Ханна!» — услышав детский голосок, я поднялась и отряхнула руки от пыли. «Что ты делаешь?» Девочка стояла на пороге туалета и смотрела на меня круглыми глазами. «Смотрю, как это починить», — призналась я. «А можно мне?» — смущенно замялась она. «Конечно!» Я поспешила выйти и прикрыть за собой дверь, спустилась на первый этаж и в окно заметила, что Нельс перенес наши вещи к крыльцу, но заходить не стал, поспешив убраться с добычей. В дом вошли радостно щебеча женщины Тернер, щеки раскраснелись, глаза сияли, а разговоры были полны надежд. Я вздохнула, искренне желая ошибиться в этом человеке, прошла на кухню и застала там пожилую леди. Она осматривала старую посуду, и красивое платье уже было все в пыли. Но женщина старательно не замечала этого. Печь давно не разжигали. Покосившись на меня, задумчиво проговорила леди Тернер. «После стольких лет сделать это будет непросто. А еще нам нужны дрова». «Что это?» Я указала на изогнутую металлическую пластинку, к широкому концу которой был прикреплен Вытемневший от гари и некогда прозрачный кристалл, а с узкого, начищенного до блеска тянулась тонкая игла. Магическая огниво!» — слегка поморщилась леди. «Таким артефактом еще мой отец пользовался. Не уверена, что он еще работает. Все ж колдун давно оставил этот мир, а артефакты требуют тщательного ухода. Возможно, придется попросить огня у соседей или купить на базаре». «Купить огонь?» — удивилась я. «Неужели здесь даже спичек нет?» Она не пропустила мои слова мимо ушей, а спокойно пояснила. «Магический огонь не выйдет из-под контроля, как обыкновенный. В нашем случае это особенно важно, ведь дом старый. Горожане почти не пользуются простым огнем. Это не запрещено, но если случится пожар, то виновный будет казнен». Ее слова меня потрясли. «Митькин берег», — покачала я головой и осторожно прикоснулась к артефакту, потерла кристалл, пытаясь очистить от сажи, как вдруг по игле пробежала искра. «Ай!» — испугавшись, отпрянула и ненарочно наступила женщине на ногу. Леди сдержанно отодвинула меня и, глядя, как по игле танцует искра, деловито приказала. «Неси обломки входной двери! Скорее!» Я кинулась к входу, расталкивая смеющихся женщин, схватила несколько досок и побежала обратно, крикнув на ходу. «Тащите остальное на кухню!» Но никто и слушать не стал. Когда я вернулась, женщины вошли следом и заохали. «Это же артефакт колдуна! Вдруг огонь будет плохим! Не надо трогать!» «Глупости!» — отрезала леди и забрала у меня из рук небольшую доску, аккуратно задвинула ее в печь, Но искра вдруг погасла. Это к лучшему, уверенно заявила Элиза. Лучше купить чистые огонь и добрые дрова. А у нас есть на это деньги, сухо уточнила у нее пожилая леди. Женщина недовольно поджала губы, а я присела рядом с печью, потерла камень, как в первый раз, но ничего не произошло. Я не сдавалась. Оторвала кусок тряпки, некогда бывшей скатертью, и принялась оттирать сажу с кристалла. Когда тот засверкал гранями, снова потерла пальцем, и по игле прошла искра, потом вторая, третья, и дерево вспыхнуло яркими огоньками, которые переросли в ровное пламя. Я завороженно смотрела на него. — Красиво! — У нас есть огонь! — радостно перешептывались вдова и невестка. «Будет тепло, еда!» И вдруг пол под ногами дрогнул. Раздался оглушающий детский визг, Из потолка прямиком на печь полилась вода. Огонь зашипел и погас. А мэйра бросилась к выходу с кухни. «Лера! Девочка, где ты?» «Была на втором этаже». Я догнала невестку. А потом перегнала ее и, задрав юбку, понеслась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Вокруг лилась вода, и ее становилось все больше и больше, с потолка и из стен. Она уже залила весь второй этаж и грязными ручьями устремилась вниз. Малышка стояла в туалете, где я ее оставила, и, прекращая визжать только для того, чтобы вдохнуть, сжимала в руке округлый предмет. Вода хлестала с того места, где раньше видела старую трубу. Я кинулась к ребенку, пробираясь по колено в воде. «Что случилось?» Она посмотрела на меня и заревела в голос. «Будто без тебя воды мало!» Проворчала я и забрала из руки предмет. «Что это? Откуда?» Интуиция подсказывала, что потоп случился из-за этой вещи. Еще один артефакт старого колдуна. Своеобразная защита от воров. Но все оказалось проще. Леора активировала насос. Ахнула Мэйра, как только увидела предмет в моей руке. «Его срочно надо выключить, или мы все утонем!» «Как это сделать?» Женщина пробралась ко мне, выхватила артефакт и вставила в углубление, но ничего не произошло. Попробовала еще раз вынуть и вставить, но результат был таким же. Посмотрела на меня с ужасом. «Не выходит!» Воды становилось все больше. Наверх поднялась вдова. Она была мокрая из головы до пят. Глянув на предмет, прокричала. «Сломан! Насос где-то в подвале! Надо срочно найти его и выключить!» Мэйра осталась с девочкой, а мы с Иланой. Осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть, спустились с лестницы. К поискам присоединилась и Элиза. Леди Тернер рассталась на кухне. Она держала большую посудину над печью, чтобы старый артефакт не намок. Мы спустились к купальне, и я присвистнула. Воды здесь было по грудь. «Откуда ее столько?» «Из подземной реки», — пояснила вдова. «Насос качает воду в трубы». «Не понимаю, почему так много? Никогда такого не видела. Почему не останавливается? Возможно, потому что нет нужного давления?» Тихо предположила я. Дом старый. Девочка включила насос, и от давления старые трубы развалились. «Вон он!» — вскрикнула Элиза и вцепилась в меня. «Но как до него добраться? Воды слишком много. Накроет с головой!» «Да, плыть, конечно!» — решила я. «Только как его отключить?» «Надавить на артефакт!» — пояснила вдова. «Но ты же не умеешь!» Не дослушав, я нырнула.